в то время занимались обработкой кремния, поскольку этот твердый камень, он легко расщепляется на отдельные с острыми краями пластины, пригодные для использования. Но то был период, когда коренные перемены в жизни человечества происходили быстрее, чем прежде. Появление земледелия объединило людей и способствовало увеличению численности населения а там, где больше народу и больше общения между людьми, возникало и больше идей, которые осуществлялись на практике. Эти перемены положили начало тому, что называют «новым каменным веком» или «неолитом». Слово «неолит» по-гречески означает «новый камень». Изменения, происшедшие с появлением земледелия, были столь значительны, что этот период принято назвать «неолитической революцией». Например, понадобились емкости для доставки зерна с полей в города. Сложенных ковшиком ладонях много не унесешь, а шкура животных, хотя в них и больше помещалось, имели неподходящую форму, и пользоваться ими было трудно. Более быстрый и простой способ изготовления емкостей напрашивался сам собой. Из сплетенных стеблей тростника получалась легкая, прочная и воздухопроницаемая тара, Короче, были изобретены корзины. Зерно, плоды, мелкие камни в корзине держать можно, а воду нет. Одним из способов сделать корзины водонепроницаемыми стало обмазывание их влажной глиной. Когда вода испарялась, мелкие частицы глины слипались, и покрытая глиной корзина не протекала. В Библии рассказывается история о том, как мать Моисея ухитрилась спрятать своего ребенка от возможных убийц, Взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Исход. Глава 2, стих 3. Когда от обмазанной корзины отваливались кусочки глины, она начинала протекать. Починить ее, конечно, было нетрудно, но со временем придумали кое-что получше. Возможно, открытие это было сделано, когда какая-то корзина... Случайно оказалось очень близко от огня. Оказалось, что от нагревания глина затвердела. Потом, должно быть, кому-то пришло в голову обойтись вообще без корзины. Допустим, куску глины придали форму корзины и дали затвердеть на огне. В результате появился горшок. Он наверняка был тяжелее корзины, зато он намного прочнее, а вдобавок не пропускал воду и не боялся огня. Затвердевшая глина или керамика, из которой делали горшки, была своего рода искусственным камнем. Можно было бы вырезать горшки из камня, но это чрезвычайно трудоемкая работа. За то время, пока вырезаешь каменный горшок, можно придать форму и твердость сотням кусков глины. Когда придумали способы, как достигать достаточно высоких температур, внешнюю поверхность глины стали делать блестящей и гладкой. Краски и узоры превратили горшки в произведения искусства, что удовлетворяло страсть человека к красивому и полезному. С использованием гончарного круга, горизонтально вращающегося с комом глины посередине, формовка стала еще проще. Вращение круга вытягивает глину в стороны, гончар прикосновением руки может придать ей округлость, сделать изделие маленьким, широким и плоским, или высоким и тонким, или любой более сложной формы. Такие новшества, как плетение корзин и гончарное дело, оказывались в эпоху неолита столь же важными для выбора образа жизни людей, как и земледелие. Например, горшок из обожженной глины можно было ставить прямо на огонь. Если наполнить его водой, ее можно нагреть до кипения, и горшок не треснет. А это означало, что появился новый способ приготовления еды – не жарить ее, а варить. Неолитическая революция не происходила повсюду одновременно. Лишь несколько ареалов на планете – Переживали ее начало в 7000 году до нашей эры, тогда как большая часть человечества оставалась на различных стадиях палеолита, раннего каменного века. Некоторые племена чуть ли не до настоящего времени. Ханаан, однако был, можно сказать, впереди многих. Другим замечательным изобретением этой эпохи стало... Качество. Вместо грубых стеблей тростника, использовавшихся для плетения корзин, начали сплетать такие тонкие волокна, как волоски овечьей шерсти или нити, получаемые из волокнистых растений. В результате получался не толстый и жесткий материал, из которого делали корзины, а очень тонкая и мягкая материя, ею можно было прикрыть тело.